Равным образом, падение старого цехового законодательства очищало поле и для широкого применения усовершенствованных орудий производства, которые стали изобретаться в громадном количестве в конце XVIII и начале XIX века. Мы и остановимся на том значении, которое принадлежит в истории экономического переворота введению новых орудий производства, то есть машин, в разные отрасли обрабатывающей промышленности – в чем заключается третья сторона рассматриваемой нами индустриальной революции. В каждой машине мы должны различать, кроме механизмов, передающих движение, механизмы, приводящие всю машину в движение, и механизмы, непосредственно работающие над материалом производства. На самых ранних ступенях технического развития движущую силу представлял собой сам человек или заменявшие его домашнее животное – лошадь, осел, вол. А над материалом обработки оперировали руки самого человека, вооруженные наиболее простыми орудиями. Движущие и работающие инструменты с развитием техники и стали заступать место сил и рук человека. Еще в древности была изобретена водяная мельница, которая впоследствии, сравнительно очень поздно, была применена и к некоторым отраслям обрабатывающей промышленности. В середине XVIII века была придумана паровая машина и вскоре после этого стала применяться к фабричному производству в 1785 году. Это был целый переворот в истории обрабатывающей промышленности. Водяная сила была, так сказать, прикована к известному месту, зависела от атмосферических условий, и не могла быть произвольно увеличиваема, тогда как паровая машина могла быть поставлена где угодно, работать независимо от времени года и от погоды и давать по желанию человека ту или другую силу. Одновременно с этим переворотом обрабатывающая промышленность переживала эпоху изобретения целого ряда механизмов, заменявших собою прежние ручные инструменты. Эти новые орудия, в сущности, исполняли те же работы, какие и ранее производились при помощи старых инструментов. Но если прежде рабочий мог действовать только одним инструментом, то машина стала делать то же самое сразу целую массу однородных, а иногда и разнородных инструментов. Подобно тому, как изобретение паровой машины увеличивало во много раз количество той силы, которую прежде пользовался человек в разных производствах, так и это изобретение новых машин – страшно ускоряла процесс изготовления тех или других продуктов. Еще в 30-х годах XVIII века была изготовлена первая самопрялка, которая с конца 60-х годов стала приводиться в движение водяную силою, замененную впоследствии паром. Около 1770 года другое аналогичное изобретение сделало возможным прясть одновременно несколько нитей. В 1785 году, в то самое время, когда в первый раз сила пара была применена к бумагопредельной промышленности, был изобретен и механический станок для тканья, получивший свой окончательный вид в 1813 году. Новые предельные и ткацкие машины были наиболее важными изобретениями этого рода, потому что одновременно были придуманы и стали вводиться употребления и разные другие машины. Этот технический прогресс коснулся точно так же и добывающей промышленности. Собственно говоря, сила пара ранее всего была применена в горнозаводском деле, а потом уже на предельных и ткацких фабриках. К числу наиболее ранних рабочих машин нужно отнести и столь важную в сельском хозяйстве молотилку, начало которой относится к 1798 году. Сопоставляя между собою приведенные даты, мы видим, что введение машинного производства относится как раз к той эпохе, когда совершилась политическая революция конца XVIII века. Нужно только прибавить, что перечисленные изобретения были сделаны и применены к делу в Англии, которая не испытала на себе переворота, подобного совершившемуся на континенте, и что наоборот, революционная буря и последовавшие за нею наполеоновские войны только помешали распространению английских механических изобретений вне их родины. Промышленную революцию, ранее всего совершившуюся в Англии, отдельные континентальные страны переживали уже в XIX веке. Рассуждая теоретически, можно было бы ожидать, что машины, увеличивая силы человека и ускоряя производство необходимых ему предметов, должны были бы оказать только благоприятное действие на жизнь рабочих, которые, по-видимому, могли бы только с радостью приветствовать все эти новые технические изобретения. В действительности вышло совсем не то. Введение машинного производства имело своим следствием сокращение потребности в ручном труде, как будто на сцену явилась масса новых рабочих, лишивших старых рабочих их обычного заработка. Другими словами, Машины сделались весьма опасными конкурентами для людей, продававших свой труд, и уменьшили спрос на их работу. С другой стороны, новые технические изобретения создали для рабочих новых конкурентов в лице их жен и детей, которых новые способы производства тоже привлекли к фабричному труду. Раньше рабочая семья содержалась главным образом трудом своего главы, и этим до известной степени определялась заработная плата. Но машины, требовавшие от работников не столько физической силы, сколько ловкости и добросовестности, сделали возможным привлечение на фабрики женщин и детей. Во многих случаях предприниматели стали даже оказывать предпочтение этим новым категориям рабочих, которым можно было бы давать гораздо меньшую плату, чем взрослым мужчинам. Уменьшив, таким образом, спрос на физический труд, машины в то же время поставили его в более неблагоприятные условия и в других отношениях. Во-первых, введение новых механических способов производства повлекло за собою удлинение рабочего времени. Владельцы машин, приобретавшие их за большие деньги, прежде всего хлопотали о том, чтобы эти дорогостоящие орудия производства окупали себя как можно скорее. Тем более, что каждая машина делалась негодную к употреблению не только от работы, но и от времени, и что новые усовершенствования в машинах делали желательным наискорейшее извлечение всех выгод из старых машин для замены их новыми. Поэтому фабриканты заставляли машины действовать непрерывно и день, и ночь, сберегая при этом вдобавок значительную часть топлива, раз котлы при непрерывности работ – могли не остывать на продолжительное время. Отсюда у предпринимателей явилось стремление к удлинению рабочего времени. В 1770 году английский рабочий дом, в котором заставляли работать 12 часов в сутки, называли «домом ужаса», а в 1833 году парламент устанавливал как «милость» 12-часовой рабочий день для подростков. С другой стороны, новые приемы производства стали требовать от рабочего гораздо большей напряженности и внимания, и, следовательно, сделали его труд гораздо более утомительным, а вместе с тем и более однообразным, превратив рабочего как бы в слугу машины, обязанного совершать только одно какое-либо движение руками. Наконец, вследствие введения машинного производства, Рабочие стали скучиваться в тесных и душных помещениях, в которых обречены были теперь проводить большую часть своего времени, что стало отражаться крайне неблагоприятно на их здоровье и настроение духа. Все эти обстоятельства, вместе взятые, и породили среди рабочих в эпоху введения механических способов производства крайнее озлобление против машин. Нередко случалось, что машины и фабричные здания – делались жертвы раздраженных рабочих, и в иных случаях фабриканты ограждали свою собственность от подобного рода нападений, ставя для защиты фабричных зданий и машин настоящие пушки. Это нерасположение к техническим изобретениям конца XVIII и начала XIX века отразилось даже и на взглядах некоторых теоретиков, которые готовы были осудить введение машинного производства как явление вредное и потому нежелательное. Новые способы производства, ранее всего утвердившиеся в Англии, оказали громадное влияние на рост ее национального богатства. Машины во много раз увеличили производительность человеческого труда, и количество вырабатываемых продуктов стало расти с поразительной быстротой. Но у этого явления была и оборотная сторона. Если раньше общество нередко терпело от недостатка нужных ему товаров, то теперь наоборот. Иногда можно было жаловаться на их перепроизводство, которое тоже делалось своего рода злом. Предприниматели изготовляли слишком много какого-либо товара, а потому предложение превышало спрос, и масса товаров оставалась нераспроданную. Это заставляло фабрикантов сокращать свое производство, вследствие чего Многие рабочие или оставались совсем без заработка, или должны были довольствоваться уменьшенной платой. С периодами процветания той или другой отрасли промышленности стали чередоваться периоды угнетенного состояния, и каждый раз наступление кризиса вызывало целый ряд общественных бедствий. Каждый раз промышленный кризис влёк за собою банкротство торговых фирм и банков, сужавших деньги предпринимателям, закрытие фабрик или сокращение производства в тех фабриках, которые могли продолжать существование, и уменьшение или полное отсутствие заработка. Особенно частыми сделались подобные кризисы в начале XIX столетия, и если раньше представлялась возможность объяснить возникновение подобных явлений обстоятельствами военного времени, то впоследствии, когда в Европе господствовал мир Внешние причины уже не могли отвечать за результаты того, что в сущности вытекало из самых внутренних условий капиталистического производства. Можно даже сказать, что такие кризисы сделались хронической болезнью английской промышленности после испытанного ею экономического переворота. При господстве мелкой промышленности и ручного труда производство было более равномерным, заработок более постоянным, А теперь прежней устойчивости производства и заработка наступил конец, и постоянные колебания того и другого, конечно, не могли не отражаться самым гибельным образом на материальном благосостоянии рабочих. Статистика самым неопровержимым образом стала доказывать, что в промышленных округах Англии в эпохе кризисов всегда падали цифры браков и вкладов в сберегательные кассы и, наоборот, поднимались цифры смертности и преступности. Это и весьма понятно, потому что каждый кризис для великого множества рабочих семей сопровождался более или менее полным обнищанием. Нужно прибавить, что промышленные кризисы гораздо легче переживались крупными, нежели мелкими производителями, и вследствие этого, в свою очередь, Промышленные кризисы немало содействовали общей победе фабричного производства над ремесленным. Отстаивая свое существование в такие трудные минуты, предприниматели, весьма естественно, хлопотали об утешевлении производства, чего и стремились достигнуть, с одной стороны уменьшением заработной платы, с другой – введением новых технических усовершенствований в производстве. Последними обстоятельствами, собственно говоря, только усиливалось то действие, какое вообще оказывало введение машин. Кроме того, случалось нередко, что заработная плата, понизившись во время кризиса, затем уже не поднималась до своей прежней нормы. Наконец, каждый кризис оставлял после себя целую массу нищих и бродяг, попадавших в рабочие дома или тюрьмы, которые и удерживали их у себя до нового оживления промышленности. Такова была сущность индустриальной революции, и таковы были ее непосредственные следствия. Этот переворот содействовал небывалому дотоле развитию обрабатывающей промышленности, но в то же время разделял промышленный класс общества на две резко отличающиеся одна от другой части – на капиталистическую буржуазию и на рабочий пролетариат. Выиграла от этого переворота буржуазия, а рабочие классы оказывались в проигрыше. В этом результате рассмотренного экономического переворота уже таился зародыш так называемого «рабочего вопроса», сделавшегося главным социальным вопросом XIX века и осложнившего собою демократические движения эпохи, вызванные политическим переворотом конца XVIII столетия. Беглый обзор новейшей европейской истории На этом мы и остановимся. История XIX века после Венского конгресса так сложна, и это время к нам так близко, что для надлежащего выяснения этой эпохи потребовалось бы гораздо больше места, нежели то, каким мы располагаем в этой книге. Чтобы, однако, все-таки дать в нашем очерке главных эпох новой истории, законченное изложение ее событий, мы заключим свой обзор истории и XIX века в самых общих очертаниях. Движение, вызванное французской революцией и революционными войнами, улеглось только в 1815 году, когда Европейская коалиция окончательно не изложила Наполеона I и на Венском конгрессе, переделала политическую карту Европы. Одновременно с этим началась и повсеместная абсолютистическая, клерикальная и феодальная реакция против всего того, что вошло в жизнь в эпоху Наполеона, революции и просвещенного абсолютизма, равно как против просвещения XVIII века. С этой реакцией, которую поддерживали духовенство и дворянство,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 На Венском конгрессе был произведен передел границ большей части европейских государств. Россия, отнявшая перед тем у Швеции Финляндию и у Турции Бессарабию, получила большую часть этнографической Польши под названием Царство Польского, которому Александр I дал либеральную конституцию. Австрии достались Венеция и Ломбардия, Далмация, а также Тироль, Пруссия присоединила к своим владениям почти половину Саксонии, Шведскую Померанию, Познань и Прирейнскую область. Англия, успевшая в эпоху предыдущих войн захватить немало важных пунктов вне Европы, приобрела Мальту, Гельголанд и протекторат над Республикой Ионических островов. У Дании была отнята Норвегия – которые отдали шведскому королю. Голландия была соединена с Бельгией в одно Нидерландское королевство. В Германии, в которой до падения Священной Римской империи насчитывалось около 350 государств, Венский конгресс оставил только 36 государств, заключивших между собою союз с постоянным сеймом во Франкфурте-на-Майне. В Италии, кроме ломбарда венецианского королевства, отданного Австрии, были восстановлены королевство Сардинское, Великое герцогство Тосканское, Папская область и королевство обеих Сицилий, кроме других, менее значительных владений. Вскоре после окончания Венского конгресса, государи Австрии, Пруссии и России заключили между собою так называемый Священный союз, к которому пригласили примкнуть и других монархов. Этот союз скоро сделался органом, как известно, международной реакции, после того, как в 1820 году вспыхнули революции в Испании, в Королевстве обеих Сицилий и в Португалии, а в 1821 году и в Пьемонте, одновременно с греческим восстанием против турецкого ига. Причиною этих революционных движений были крайности реакции и стремление к политической свободе. После Венского конгресса происходили новые съезды монархов и министров в Ахине в 1818 году, в Тропнау и Лайбахе 1820 и 1821 годы и в Вероне 1822 год. По поручению последних двух конгрессов Австрия вооруженную силою подавила неаполитанскую революцию, а Франция – испанскую, после чего введенные в обеих странах конституции были отменены. В Германии лишь очень немногие из второстепенных государств получили конституционное устройство. Реакция коснулась и Франции, хотя ей и была дана возвратившимися бурбонами либеральная хартия 1814 года. В 1830 году крайние реакционеры довели Францию до новой революции, получившей название Июльской. Старшая линия бурбонов была заменена принцем Людовиком Филиппом Орлеанским, и вместе с новой династией началось во Франции господство буржуазии. Июльская революция нанесла первый значительный удар зданию, воздвигнутому Венским конгрессом. В августе того же 1830 года вспыхнула революция в Бельгии, и ее результатом было отделение Бельгии от Голландии в особое королевство с весьма либеральной конституцией. Июльская революция отразилась и в некоторых частях Германии, где, однако, не дала особенно важных результатов. То же самое можно сказать и о революционных попытках в Италии. Наконец, июльская же революция была сигналом ко взрыву в том же самом 1830 году восстания в царстве польском. Польская революция была подавлена, и конституция отменена. Времена июльской монархии характеризуются, кроме продолжения прежней политической борьбы между реакцией и либерализмом, развитием социальных и национальных стремлений. Буржуазная монархия во Франции вызвала против себя сильную республиканскую и демократическую оппозицию, в которой все более и более важное значение стали получать экономические требования рабочего сословия. Когда во Франции в 1848 году произошла новая революция, февральская, и во второй раз в этой стране установилась республика, это политическое движение получило прямо социалистический характер. После этого новые социальные идеи стали приобретать более широкое распространение. С другой стороны, в 40-х годах с особенной силой стали обнаруживаться стремления национальные, выражавшиеся в желании раздробленных национальностей получить политическое единство – итальянцы и немцы. И в желании национальностей угнетенных – добиться самостоятельности – мадьяры и славяне. В некоторых случаях это сопровождалось культурным возрождением к новой жизни национальностей, которые отстали в своем развитии от других народов. Благодаря соединению политических стремлений с социальными и национальными почти во всех западноевропейских государствах февральская революция 1848 года вызвала целый ряд политических движений, принявших весьма грозный характер. В отдельных немецких государствах, между прочим, в Австрии и в Пруссии, также вспыхнула революция, мартовская, которая скоро охватила собою всю Германию, причем сделана была неудавшаяся, впрочем, попытка политического объединения Германии с общеимперским парламентом. В Пруссии, однако, после этого была введена Конституция. 1850 год. Особенно сильно революцией 1848 года была потрясена Австрия, которой, по-видимому, предстояло даже разложиться на свои составные части. Волнения происходили и в Вене, и в Праге. Одновременно с этим произошло восстание в Ломбардо-Венецианском королевстве, и на помощь к нему явился король Сардинии, уже начавший стремиться к объединению Италии. Наконец восстали и венгры, задумавшие совершенно отложиться от династии Габсбургов. Только взаимная антипатия разноязычных подданных Австрии и русская помощь спасли монархию Габсбургов от крушения. Начало 50-х годов повсеместно было ознаменовано сильной реакцией. Во Франции республика не удержалась, и, опираясь на реакционные элементы нации, президент республики Наполеон Бонапарт совершил 2 декабря 1851 года государственный переворот, который ровно через год повлёк за собою и восстановление Французской империи. Ломбардо-Венецианское королевство снова находилось в полной власти Австрии. Сделанная была в Риме попытка установления республики тоже была подавлена – 1849 год одновременно с усмирением и венгерского восстания. В Германии в 1850 году были оставлены все планы национального объединения на конституционных началах. Эпоха Второй империи во Франции была временем преобладания этого государства в международных отношениях. Вскоре после восстановления империи Франция в союзе с Англией, Турцией и Сардинией вела войну против России, известную под названием «Восточной или Крымской войны» с 1853 по 1856 год. Желая отвлечь внимание нации от внутренних дел блестящими внешними предприятиями, Наполеон III решился еще в Союзе с Сардинией вмешаться и в итальянские дела. В 1859 году Вспыхнула война между Сардинией в союзе с Францией с одной стороны и Австрией с другой, и окончилась полным поражением последней. Австрия должна была отказаться от Ломбардии в пользу Франции, уступившей ее Сардинии. Это было первым шагом к дальнейшему объединению Италии. В 1860 году итальянские волонтеры под начальством Гарибальди Овладели Сицилией и Неаполем, которые вместе с частью Папской области вошли в состав нового итальянского королевства, к которому еще ранее присоединились Тоскана, Парма и Модена. Наконец, в 1861 году, сардинский король Виктор Эммануил II принял официальное название короля Италии и собрал в Турине первый общеитальянский парламент. После этого итальянскому королевству оставалось только владеть Венецианской областью, томившуюся под властью Австрии, и остатком папских владений с Римом. И то, и другое совершилось в непродолжительном времени. На этот раз в тесной связи с другим политическим объединением. Именно с объединением Германии. Уже в 1848 году по вопросу об объединении Италии резко обозначилось соперничество между Австрией и Пруссией, как двумя самыми крупными немецкими государствами. В 1864 году обе эти державы вели войну с Данией, у которой они отняли два герцогства Шлезвик и Галштинию. Но из-за управления этими землями между Пруссией и Австрией возникла война. Пруссия, гораздо ранее подготовившая объединение Германии на почве экономических интересов так называемым «таможенным союзом», сумела заручиться содействием Франции и Италии. Война была непродолжительна. Пруссия напала на германских союзников Австрии и захватила Гановер, Гессен и Саксонию, после чего нанесла решительный удар и самой Австрии. Желая отделаться от войны с Италией, Австрия уступила Венецию Франции для передачи ее Италии. Результатом войны 1866 года было исключение Австрии из Германского союза. Пруссия получила Шлезвик и Галштинию, кассель Ганновер и Нассау. Германский союз распался, и вместо него Пруссия организовала Северогерманский союз с общим парламентом, причем южногерманские государства тайно примкнули к этому союзу, обязавшись помогать ему войсками в случае какой-либо войны.